Вот когда он по-настоящему повеселится, посмотрит, как его милость о, лорд Гренвилл сумеет отмыться от обвинений своих парламентских дружков в предательстве, если у тех окажутся подписанные его собственной рукой и скрепленные собственной печатью верноподданические послания к королю, содержащие пусть даже пустяковые сведения о замыслах парламента, и идущих в его штабе разговорах. Разумеется, Брайан не раскроет себя даже после того, как его светлость даст Бог, казнят за предательство, а титул и владения перейдут к нему. Он будет нем, как рыба, и лишь в одиночестве станет восхищаться своим умением, тем, как ловко и хитроумно добился цели и отомстил отчиму за все унижения юности за то, что столько лет пребывал на положении полузаконного сына и такого же наследника. С этими мыслями он и отправился позднее в Оксфорд. «Бегство короля совершенно меняет дело. Лорд Ферфакс, произнеся эти слова, почесал нос рукояткой ножа для бумаг и наклонился к разложенной на столе карте. «Боюсь, мы уже не сумеем его остановить», — Хотя послали погоню, — мрачно заметил Кромвель, — слишком много дорог ведет к шотландской границе. — Есть надежда на иное, — вступил в разговор Кейта. — Известно, что король никогда не выполнял обещания, которые давал шотландцам. А еще вполне может быть, что они с самого начала не сговорятся между собой и тогда вернут его нам. — Вы действительно на это рассчитываете, Гренвилл? — нахмурившись, спросил Кромвель. — Именно решительно. — кивнул Кейта. — А уж что делать с ним, потом обсудим позже, как только он окажется в наших руках. — Гренвилл совершенно прав, — откликнулся лорд Манчестер. — Не будем гадать заранее, подождем, пока событие свершится. — Оно бы уже свершилось, — проворчал Кромвель, — если бы не Гренвилл со своими ополченцами. Военачальников сейчас было четверо в огромной комнате фермерского дома, и все многозначительно переглянулись при этих словах. Кейта спокойно произнес, «Если это мое упущение, то я прошу снисхождения. Наша встреча произошла уже в сумерках, мы случайно наткнулись на них, или они на нас. О том, что среди них король, мы знать не могли». — Да, пожалуй, — нехотя согласился Кромвель. — Так оно и есть, — повторил Кейта. — Не думаю, что при других обстоятельствах хотя бы один из нас позволил ему уйти. Лорд Манчестер нетерпеливо произнес. — Это чисто. Правда, и хватит об этом. Поговорим о другом, Оливер. — О делах, связанных с именем Олтера Стрикленда. Уже почти два месяца у нас нет никаких сообщений от него из Нидерландов. Два агента, посланные для связи, тоже не вернулись. Полагаю, необходимо выяснить, жив ли Стриклинд вообще. Если да, то значит, его донесения исчезают где-то по дороге. — А нам совершенно необходимо знать, — подхватил лорд Ферфакс, — какую позицию занимает сейчас их король по отношению к нашему. И что собирается предпринять? — Думаю, он поддержит Карла, — откликнулся Кейта, особенно если тот согласится установить в Англии пресвитерианство. Если же Карл откажется, то еще неизвестно, захочет ли Голландия оказывать ему услуги. Все четверо помолчали, обдумывая сказанное. Потом Кромвель нарушил молчание. Надо отправить туда надежного и достаточно влиятельного человека. Пусть узнает, что приключилось со Стриклендом, и выяснит то, чего тот не сумел или не успел узнать. Нужны переговоры с глазу на глаз. Донесения уже не помогают, даже если изредка и приходят. — Что ж, я готов ехать, — сказал Кейта, как будто о чем-то давно решенном. — Полагаю, что сумею выполнить поручение. Тем более, пока король пробирается в Шотландию, военные действия наверняка ослабнут. К тому же, все вы знаете, что очагов сопротивления осталось совсем немного.